Короткие рассказы для детей. История 19. Страннолюбие, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Послание к евреям. 13 глава, второй стих. В немецком языке существует пословица «Хороший человек в гостях – не обуза». Но, к сожалению, некоторые люди не желают принимать гостей и посылают их ночевать в гостиницу. Поэтому мы сегодня прочитаем рассказ о маленьком скитальце. В маленьком домике на опушке леса жил бедняк, который зарабатывал хлеб для себя и для своей семьи тем, что рубил дрова для других людей. У него была жена и двое детей, мальчик и девочка. Дети были послушны родителям, уважали их и усердно помогали им в работе. Однажды в зимний вечер, когда на улице шел снег и дул сильный ветер, эта дружная семья сидела за столом и ужинала. У них был только небольшой кусок хлеба на всех, но от сердца они поблагодарили Бога за эту пищу. Когда отец начал читать из Библии, вдруг кто-то тихонько постучал в окно и тоненький голосок попросил, «Впустите меня, пожалуйста, я бедный скиталец, мне негде покушать и согреться. Я, наверное, умру от холода и голода». Пожалуйста, впустите меня. Дети тут же вскочили из-за стола и открыли двери. Заходи, бедняжка. Мы сами не богаты, но имеем всё же больше, чем ты, и что имеем, поделимся с тобой. Дети усадили бедного скитальца возле печки, где отогрелись его закоченевшие руки и ноги, и дали ему покушать. «Ты, наверное, устал? Ложись на нашу кроватку, а мы и на скамье поспать можем!» «Да вознаградит вас Отец мой Небесный!» — услышали они в ответ. Они повели маленького гостя в свою коморку, уложили в постель, укрыли теплым одеялом. «Как нам хорошо, что у нас есть теплая комната и кроватка, а ведь у этого бедняги нет ничего!» кроме неба над головою и земли под ногами? Он, наверное, рад, что может спать в теплой кроватке, — рассуждали они. Когда родители ушли спать, дети улеглись на скамью у печки и, пожелав друг другу спокойной ночи, крепко уснули. Маленькая Мария, проснувшись утром, была в изумлении от увиденного ею прекрасного сна. Тихонько она стала будить своего брата. Валентин, проснись, вставай, послушай, какой сон мне приснился. Валентин протёр глаза и приготовился слушать. Чудесные звуки пения слышала я. Они доносились с улицы, словно кто-то пел перед нашим домом в сопровождении арф. Мы приветствуем тебя звучанием арф и хвалебным пением дорогое дитя спокойно спишь ты тёмной ночью ангелы-хранители хранят тебя от зла блажен кто приютил тебя благодать дому тому который ты посетила дорогие дети этот рассказ учит нас быть гостеприимными Господь благословляет тех людей, которые помогают нуждающимся и принимают их в Свой дом. А теперь будем молиться о том, чтобы Господь помог нам быть гостеприимными. Поблагодарим Его за то, что Он послал на землю ангелов-хранителей, чтобы они сопровождали нас».